С тем же успехом он мог приставить мне к затылку дула пистолета и спустить курок. Расчеты Мангуста полностью подтвердились. Он сам занимался моим инсультом, и никому не пришло в голову усомниться в компетентности моего любимого помощника, даже участникам консилиума. Не знаю, что он им подсунул под видом моей энцефалограммы, но проверять ни ланьон, ни паскье не стали. Да и с какой стати? Ошибся мерзавец только в одном. Инсульт не стал смертельным, мой аномально крепкий организм не позволил мне умереть, Но и это оказалось кстати, как он сказал мне во время первой беседы, если можно назвать беседами наше одностороннее общение. В тот период магнгст появлялся у меня каждый день. Попытки воссоздать разработанную мной методику ни к чему не приводили, да и не могли привести. Для этого моему погубителю не хватало ни знаний, ни кругозора. Некоторое время спустя он совсем оставил исследовательскую работу и сосредоточился исключительно на мне. Окружающие только умилялись, видя, сколько времени верный ученик проводит у адра болезни своей бывшей руководительницы. Мангост перепробовал все. я прожила на свете целых девяносто лет но даже не представляла какие бездны гнусности могут скрываться в душе вполне стандартного представителя среднего класса он меня то уговаривал и соблазнял избавлением от страданий то угрожал в конце концов дошло до пыток ему ли лечащему врачу было не знать какие участки моего тела сохранили чувствительность он втыкал в меня иглы прижигал кислотой зажимал мой нос при щепкой Но еще много лет назад я научилась блокировать болевые ощущения, так что уколы и ожоги мне были нипочем. Онно тренированное дыхание позволяло мне оставаться без кислорода три, даже 4 минуты. Так надолго оставлять меня без воздуха палач не решался. Он не хотел, чтобы я умерла. Думаю, что от всего случившегося у мангуста произошло временное помутнение рассудка. Колоссальный приз был так близко, но в руки не давался. Это свозила подонка с ума, и его крошечные с булавочную головку зрачки и дергающиеся тиками рожа выглядели аномально. но мое лицо было еще ужасней я узнала это когда магнуст придумал заменить физические истязания психологическими поскольку мускулы управляющие движением глазных яблок у меня не действовали я могла смотреть только прямо перед собой в одну точку хватит пялиться на потолок это для тебя слишком жирно прошипел мне однажды магнуст кривя бледные губы отныне ты будешь любоваться только на свою жуткую харю гляди во что ты превратилась и перед моими глазами почти вплотную появилось зеркало которое он каким то образом укрепил на штативе боже мой на что и оказывается похожа в ужасе я зажмурилась а магнуст радостно захихикал помоги мне и я помогу тебе избавиться от этого кошмара — сказал он перед уходом. Теперь стоило мне открыть глаза, и я видела перед собой чудовищную карикатуру на человеческое лицо, съехавшее на бок с отвисшей губой, вечной ниткой слюны и потеками под носом, с синими венами на голом черепе. Оно будто сошло с картины Босха. «Это я?» Надо отдать Мангусту должное. Новая пытка получилась действенней прежних. особенно силен был эффект когда я просыпалась глаза открывались сами собой и я видела это и вопль ужаса обжигал мои парализованные связки сестрам магнуз сказал что это новое слово в уходе за комматозниками якобы существует теория что угашее сознание может иногда на секунду пробуждаться и меркнет вновь не успев зацепиться ни за что знакомое а ведь собственного лица способен вызывать в мозге ответную реакцию избавление мне ждать было ниоткуда и ни от кого я поймала себя на том что испытываю давно забытое чувство страха все время бодрство лежу с закрытыми глазами и боюсь задумавшись о чем нибудь их не на руком открыть. мука длилась неделю за неделей и все не кончалось. догадавшись что на сей раз нащупал мое слабое место магнуз стал появляться реже мой слух еще не успел обостриться я не слышала как он подходил только вдруг над самым ухом раздавался довольный смешок все жмуритесь мадам не надоело он пальцами поднимал мне веки и заставлял смотреть в зеркало минуту или две может быть договоримся ах как сладко и приятно было бы умереть не хотите Ну, как угодно.